Глава 9. В следующие несколько дней Ральф с трудом сдерживал страстное желание удовлетворить свое любопытство. Мучительно было осознавать, что невысказанная тайна Элеоноры стоит между ними точно грозный призрак. Но он дал ей слово ни о чем ее не расспрашивать, и хотя общую канву событий он видел теперь, как ему думалось довольно ясно, слишком многое оставалось в тени и постоянно занимало его мысли. После ужина, когда мистер Уилкинс, оставшись с ним наедине, непринужденно и весьма откровенно высказывался на разные темы, Ральф попытался выудить у него какие-нибудь подробности. Но при первом же упоминании Данстера мистер Уилкинс впал в подозрительность, помрачнел, замкнулся в себе и на вопросы отвечал неохотно, тщательно подбирая слова и время от времени украдкой поглядывая на собеседника. Элеонора и, и вовсе была глуха к любым попыткам возобновить обсуждение щекотливой темы, окончательно завладевшей умом Ральфа Корбета. Девушка считала, что исполнила свой долг, предупредив его о возможном несчастье, и в ответ получила заверение, в которых ее искреннее любящее сердце ни на миг не усомнилось. Что бы ни случилось, какой бы удар ни постиг ее в будущем, Ральф не откажется от своей любви к ней». Поэтому она запретила себе думать о том, что ждет впереди. К тому же шансы на благоприятный исход были очень велики, и все свои силы направила на то, чтобы радоваться настоящему, а мистер Корбет приуныл. Впрочем, общий тон его речей, с кем бы он ни говорил, оставался безупречно ровным, и он старательно избегал задевать чувствительные струны в своей и чьей-либо душе. Вряд ли кто-нибудь заметил перемену в его настроении. Элеонора что-то почувствовала, но закрыла на это глаза. Слишком страшно ей было снова оказаться лицом к лицу с ужасной тайной ее жизни. Однажды утром мистер Корбетт объявил, что свадьба его брата состоится раньше назначенного срока из-за каких-то непредвиденных событий в герцогской семье, и он должен присутствовать на церемонии в замке Стокли, о чем только сейчас узнал из письма от своих родных, которые просят его поскорее приехать и ознакомиться с бумагами, частично требующими его согласия. Он привел множество веских причин в обоснование своего незапланированного отъезда, хотя ему не было нужды оправдываться. Никто не усомнился в его словах. Его неуверенность объяснялась тем, что после откровений Элеоноры он чувствовал себя не в своей тарелке и тяготился пребыванием в Форт-Бенке. Милое его сердцу общество Элеоноры постоянно подстегивало его любовь, тогда как сейчас полезнее был бы трезвый расчет, чтобы в сложившейся ситуации избрать единственно верный путь, исходя из собственных интересов. Вдали от нее он смог бы судить обо всем более здраво, И хотя причины для его преждевременного отъезда вовсе не были надуманными, необходимость вернуться домой принесла ему такое облегчение, что он испугался, как бы другие не заметили этого, и с перепугу чуть не выдал себя, обладая другие его проницательностью. Мистер Уилкинс тоже начал испытывать неприятную скованность в присутствии Ральфа, который слишком строго и пристально наблюдал за ним. «Нет, для брака Элеонора недостаточно окрепла, а если и окрепла, обещанных денег уже не получит. И вообще, когда посторонний целыми днями слоняется по дому и саду, то и дело, забредая в цветник, всюду сует свой нос и вроде как имеет право задавать самые неожиданные вопросы, это никуда не годится». Только Элеонора дорожила присутствием Ральфа, цеплялась за него так, словно в душе у нее поселилось предчувствие беды, которое может грянуть прежде, чем они свидятся вновь. Едва он покинул их дом, она побежала к окну в гостевой спальне, чтобы сверху бросить прощальный взгляд на экипаж, уносящий его в город. Она поцеловала кусочек стекла, в котором напоследок мелькнул его силуэт и рука, помахавшая ей из окна экипажа, потом медленно сошла вниз забрать на память мелочи, хранившие его последнее прикосновение, отчиненное им перо, цветок, который он теребил в руке, и спрятать их в маленьком бюваре, где она с самого детства держала свои сокровища. Мисс Монро хватило мудрости предложить Леоноре безотлагательно заняться переводом трудного отрывка из Данте, чтобы поскорее отвлечь ее от грустных мыслей. Девушка покорно, хотя и без охоты, села выполнять задания гувернантки и через некоторое время по неволе приободрилась. Родные Ральфа скоро смекнули, что в Форт-Бенке не все прошло гладко. Давно изучив его вдоль и поперек, они интуитивно почуяли неладное. Но неуловки его многоопытной матери, ласковые уговоры любимой сестры не помогли вытянуть из него хотя бы слово или намек. И когда однажды Сквайр, его отец, наслушавшись мнений женской половины семьи и оставшись с ним после ужина тет-а-тет, -тет, в своей прямой грубоватой манере выразил надежду, что Ральф, наконец, передумал лезть в петлю к проклятому Аторнею из Хемли. Сын потребовал от отца объяснить ему смысл этого иносказания, которое сам он якобы не способен расшифровать. Когда же ошарашенный Сквайер высказался без обиняков, дескать, он очень надеется, что сын хочет разорвать помолвку с мисс Уилкинс, Ральф холодно поинтересовался, понимает ли отец, что в таком случае его сын потеряет всякое право называться человеком чести, и ему, возможно, придется по закону отвечать за свое нарушенное обещание. Тем не менее, сам он уже не исключал такого исхода. Через несколько дней семейство Корбет в полном составе выехало на свадьбу в замок Стокли. На равных общаясь с магнатами небезызвестного графства, клиентами отца Элеоноры, он обратил внимание на то, что между собой они называют его просто Уилкинс, как какого-нибудь камердинера Симмонс. В обществе тех, кто не снисходит до молвы и никогда не слыхал о его помолвке, он узнал мнение света о своем будущем тесте. Большинство относилось к нему свысока, но не без доли личной симпатии. Бедняга Уилкинс слишком широко жил для человека его ранга. Незачем было сорить деньгами и вести себя так, словно ни от кого не зависишь. Все осуждали его образ жизни и сходились на том, что хотя он достоин сожаления, отчасти сам же и виноват в потерях, которые понес по милости своего вороватого помощника. Если не досуг самому вести дела, потом не удивляйся. Свадьба, как все пышные великосветские свадьбы, прошла как по маслу, в строгом соответствии с утвержденным ритуалом. Среди приглашенных оказался член кабинета министров, который не только почтил торжество своим присутствием, но и, будучи дальним родственником Брабантов, задержался еще на несколько дней. В эти дни он сблизился с Ральфом Корбеттом, их предпочтения во многом совпадали – Ральф живо интересовался тем, как на практике решаются политические вопросы, каково текущее положение партии и как достигается межпартийный баланс. К тому же он верно судил о качествах, необходимых политику. Именно эти качества министр ставил себе в заслугу. Но и Ральфу от этого знакомства кое-что перепало – Министр давно присматривался к подающим надежды молодым людям, способным ораторам или публицистам, которые могли бы донести до публики воззрение его партии. Обнаружив у Ральфа массу полезных талантов, министр решил непременно вовлечь его в свой политический круг. При расставании оба понимали, что будут часто видеться в Лондоне. Каникулы Ральфа близились к концу, но он обещал Элеоноре провести с ней несколько дней, прежде чем с головой уйдет в работу в своей адвокатской палате. Да ему и удобнее было прямо из Герцогского замка без заезда домой отправиться в форт бэнк Выехал он после завтрака, роскошного, изысканного завтрака, который подавали домашние слуги, до того вышкаленные, что их безукоризненно четкие, слаженные действия напоминали работу машин. В «Форт Бэнк» он прибыл сравнительно рано, слуга еще не управился с утренней уборкой и вышел открыть застекленную дверь в перепачканном полосатом рабочем жилете, придерживая рукой подвернутые сверху полы рабочего фартука. Элеонора недостаточно окрепла, чтобы с утра пораньше сбегать в сад за свежими цветами для украшения дома, а те, что остались со вчерашнего дня, имели не лучший вид. Словом, после образцового порядка и элегантности аристократической усадьбы контраст был разительный и не в пользу жилища у Илкинсов. А поскольку чувства Ральфа всегда подчинялись разуму, То ни прелестное лицо Элеоноры, ни ее грациозная фигура не встретили у него полного одобрения. Ее прическу он нашел старомодной, линию талии на платье то ли завышенной, то ли заниженной, рукава слишком пышными или, наоборот, зауженными относительно модного канона, к которому он успел привыкнуть, наблюдая за подружками невесты и разными высокородными дамами в замке Стокли. Но разве он не гордился своим умением в погоне за мирской властью не прельщаться светской мишурой и не отворачиваться бездумно при виде изъянов, обусловленных скромностью средств? Так-то оно так, только вот жениться на скромных средствах ему хотелось все меньше. Дальнейшее знакомство с лордом Болтоном, вышеупомянутым кабинетным министром, также не укрепляло его желание связать себя ранним браком. В доме лорда Бултона Ральф встретил людей тонкого ума и воспитания и осознал, как много значит идеально налаженный быт, начиная с удовлетворения банальных потребностей в еде и питье, когда все, что тебе нужно, как бы само собой возникает где и когда нужно, дабы подобные мелочи ни на миг не прерывали першества разума и блеска беседы. В то же время, бывая у своих университетских товарищей, людей одного с ним общественного статуса, рано поддавшихся матримониальному соблазну, он поневоле отмечал в их домашнем укладе множество неудобств и несуразностей, и на душе у него скребли кошки. Не говоря о том, что мысль о возможном позоре, нависшем над семьей, с которой он собрался породниться, преследовала его неотступно, и временами чудовищно разрасталась, словно в ночном кошмаре, особенно если он сверхмеры усердствовал в погоне за полезными знаниями или страдал от несварения желудка после изысканных ужинов, еще не научившись получать от них удовольствие. Рождество он должен был, разумеется, встретить в кругу семьи. Это нерушимое правило, объяснил он Элеоноре, но если забыть о правилах, разлука с невестой в последнее время воспринималась им скорее с облегчением, Тем не менее, вечные споры по пустякам, вся глупая взбалмошность домашней жизни Корбетов, пусть и облагороженная присутствием леди Марии, привели к тому, что Ральф начал мечтать о Пасхе в Форт-Бенке почти как в былые дни. Во время второго осеннего визита своего жениха Элеонора чутким любящим сердцем уловила его глухое раздражение по поводу всевозможных мелких огрехов в устройстве хозяйства и быта Уилкинсов и решила к его возвращению во что бы то ни стало привести все в надлежащий порядок. На этом пути она столкнулась с большими трудностями, впервые в жизни ощутив нехватку наличных средств. Ей приходилось чуть ли не выпрашивать деньги на жалование слугам, а счет за весенние семена лег на ее совесть тяжким грузом. Однако с Измальства, имея перед глазами пример методичной мисс Монро, ее воспитанница научилась считать каждый пенс. Кроме того, Элеонора должна была приспосабливаться к постоянным перепадам в настроении отца, который пользовался любой возможностью, лишь бы не остаться с ней наедине. Сознавая это, а также то, что причина взаимного отчуждения скрыта в их ужасной совместной тайне, — Его дочь навсегда утратила цветущую красоту юности и даже после своего выздоровления не стала прежней Элеонорой. Конечно, посторонние списывали перемену в ее внешнем облике на болезнь. «Бедная мисс Уилкинс», — качая головой, вздыхали они. «Какая прелестная девушка была, пока не слегла с лихорадкой». «Ну, молодость есть молодость, она заявляет свои права и выражается это в известной гибкости, телесной и душевной». Иногда по несколько часов кряду ряду Элеонора не вспоминала о кошмарной ночи. Даже когда отец отводил глаза и ночное происшествие вновь вставало перед нею, у нее были на готове разные оправдания и смягчающие обстоятельства, позволявшие трактовать смерть мистера Данстера как несчастный случай. Ей хотелось бы совершенно выкинуть из головы мучительное воспоминание, жить одним днем и ни о чем больше не думать, и еще постараться найти способ не раздражать отца. Она охотно заговорила бы с ним о больном предмете, омрачавшем их существование. Ей представлялось, что своим разговором она сумела бы прогнать зловещий фантом или хотя бы сократить тот ужас, который он вселял в них до неких естественных пропорций». Но отец всем своим видом ясно давал понять, что не желает говорить на эту тему ни сейчас, ни потом. Лишь изредка, если на то была его воля, между ними возникало что-то вроде прежней доверительной беседы. До поры до времени отец не срывал на Элеоноре свое раздражение, хотя и не стеснялся говорить при ней тоном, от которого внутри у нее все сжималось». Иной раз посреди яростной тирады его взгляд случайно падал на несчастное, испуганное лицо дочери, и он резко умолкал, пытаясь совладать с собой. Его мучительные попытки нередко заканчивались слезами. Элеонора не понимала, что колебания от бешенства до жалости к себе вызваны привычкой злоупотреблять спиртными напитками. Она считала их прямым следствием неспокойной совести и, как могла, старалась устроить его повседневную жизнь дома – так, чтобы не к чему было придраться, чтобы все шло без сучка, без задоринки. Вот отчего Элеонора всегда выглядела озабоченной, сумеречной и преждевременно увядшей. Единственным ее утешением была мисс Монро. Полная неспособность гувернантки видеть глубже поверхности с одной стороны и ее деятельное, но тактичное участие в каждодневных заботах и хлопотах с другой оказались поистине бесценным даром для Элеоноры. По счастью, она могла не опасаться, что искреннее сочувствие к воспитаннице позволит мисс Монро прозреть суть вещей, как нередко случается с людьми, наделенными не только способностью к сопереживанию, но и некоторым воображением. Несмотря на крепкие нити, связывавшие Элеонору и Диксона, они почти не разговаривали друг с другом, разве только по каким-то насущным делам, Но за их молчанием стояли иные чувства, не те, которые разъединили отца и дочь. Элеонора и Диксон не могли дать волю словам, потому что сердца их переполняла жалость к оступившемуся человеку, которого оба беззаветно любили и, вопреки всему, хотели уважать. Такова была обстановка в Форт-Бенке, куда на Пасху приехал Ральф Корбет. К тому времени он стал желанным гостем на светских раутах, но тратить жизнь на фейерверки не входило в его планы. Он предпочитал точно рассчитывать свои силы, посещая только те дома, где с наибольшей вероятностью мог встретить людей, способных продвинуть его карьеру. Но когда ему поступило приглашение провести пасхальные каникулы в некоем имении, где как раз ожидался съезд полезных людей, он не позволил себе нарушить слово и отправился в Форт-Бэнк к Элеоноре. В собственных глазах он выглядел в некотором смысле жертвой долгу, Возможно, из-за этого подспудного осознания своей жертвенности ему трудно было терпеть раздражительность будущего тестя, которая теперь вымещалась даже на нем. Ральф как-то поймал себя на том, что горько сожалеет о своем опрометчивом решении связать себя помолвкой и, сходу не отвергнув эту мысль, позволил ей возвращаться снова и снова, пока она не завладела его рассудком. Что сулит ему помолвка с Элеонорой? Он обзаведется женой и заботами о ее хрупком здоровье, а значит и расходами, превосходящими обычные расходы на семейную жизнь. Обзаведется тестем, которого можно считать респектабельным, в лучшем случае по местным провинциальным меркам. Да и эта сомнительная респектабельность тает день ото дня из-за его недостойных вульгарных пристрастий. Не говоря о том, что из добродушного бон-вивана этот джентльмен на глазах превращается в брюзгу, К тому же, ввиду очевидной перемены в семейном достатке, у Ральфа возникли сомнения относительно крупной денежной суммы, которую мистер Уилкинс обещал выплатить в качестве приданного. А сверх всего и важнее всего молодого человека пугала таинственная угроза бесчестья. В любое время тайное может стать явным, и его это тоже коснется. Ральф полагал, что уже раскрыл для себя природу возможного разоблачения. Бегство мистера Данстера в Америку или в иные дальние края произошло в результате его сговора с мистером Уилкинсом. Тем самым наш прозорливый законник допускал, что отец Элеоноры способен на подлый обман. Вещь совершенно иного порядка, нежели то импульсивное прегрешение, которое заставляло мистера Уилкинса скатываться все ниже и ниже. И с содроганием предвидел день, когда постыдная правда выйдет наружу, когда имена всех тех, кто прямо или косвенно связан с мошенником, навсегда будут замараны. Ночами он без сна метался в постели, и в голове у него роились тревожные мысли. От этих ночных дум он совсем извелся и уже не рад был, что судьба свела его с Элеонорой. Зачем только он выбрал себе в наставнике мистера Несса и приехал в хемли, зачем сделал то, другое, третье, вплоть до нынешнего дня. Но наутро, спустившись в столовую и увидев, как при его появлении поблекшая личико Элеоноры внезапно озаряется былой красотой, как она, озардевшись, устремляется к нему, чтобы по своей милой привычке вставить ему в петлицу свежесорванный цветок, Ральф испытывал прилив благородства, гнал сомнения прочь и вновь уверял себя, что честь и слово превыше всего, даже если они идут вразрез с его желанием но потом сомнения возвращались и с каждым часом нарастали. К завтраку спускался мистер Уилкинс, и все время, пока он сидел за столом, Элеонора, казалось, только и думала, как ему угодить, встречая с его стороны полнейшее равнодушие. Не было дня, чтобы мистер Уилкинс остался доволен едой. После выпитого накануне вечером его от всего воротило. Общее недовольство распространялось и на слуг, которых он выставлял перед Ральфом не в лучшем свете, прозрачно намекая на их нерадивость или неумелость. Что до самого Ральфа, то он предпочел бы жевать сухую корку в тишине или вовсе обойтись без завтрака, если бы взамен ему предложили по-настоящему умную и тонкую беседу, чем вкушать любые деликатесы под аккомпанемент сварливых рассуждений хозяина о том, как их полагается готовить. К концу каждого такого завтрака Элеонора выглядела на все тридцать, и ее настроение бывало непоправимо испорчено. Ральф не мог заставить себя сосредоточиться на ее мелких заботах по дому, а кроме этого ей почти не о чем было говорить с ним. На расспросы о его делах он отвечал теперь односложно. Ему притило выказывать любовь, которую он почти не чувствовал, в милых и понятных лишь двоим словесных пустячках, составляющих чуть ли не главное содержание речи влюбленных. Чтение Элеоноры ограничивалось старомодной классикой, не располагавшей к острым дискуссиям. Бедняки, которым она помогала, по-своему неплохо устроились, но если бы рассказ об их жизни служил иллюстрацией какой-нибудь оригинальной теории, его еще можно было бы вынести, а так... Скулы сводят без конца слушать отчеты о ревматизме Бетти Палмер или приступах золотухи у дитятки миссис Кей. Говорить с ней о политике – пустое дело, Элеонора настолько невежественна в этих вопросах, что всегда наперед согласна с ним. Дошло до того, что он стал получать некоторое удовольствие от ланчей в обществе мисс Монро. «Все веселее монотонных тет-а-тет -тет с невестой». После ланча молодые люди шли на прогулку, как правило, в город, к дверям юридической конторы, встречать со службы мистера Уилкинса. И пару раз Ральф имел удовольствие наблюдать, каким образом тот распоряжается своим рабочим временем. Один день был особенно показателен. Мистер Уилкинс так нетвердо стоял на ногах, и язык у него так заплетался что Ральф не мог не поразиться слепоте Элеоноры, которая, судя по ее суетливой обеспокоенности, приняла за чистую монету жалобы отца на головную боль. Тогда как любой посторонний тотчас увидел бы, в чем причина его недомогания. И надо же было такому случиться, что именно в тот вечер мимо проезжал герцог Хинтонский в компании с другим джентльменом, которого Ральф частенько встречал у лорда Болтона, и оба узнали молодого человека — То есть увидели, как Ральф заботливо помогает какому-то пьяному, явно ему не чужому. Всю дорогу домой мистер Корбетт дулся и молча проклинал все на свете, и когда они добрели до Фортбенка, внутри у него бушевала ярость. Только благодаря исключительному самообладанию ему удавалось сохранять видимость спокойствия. Предоставив Элеоноре самой отвезти отца в спальню и уложить его там в тишине, чтобы избавить от головной боли, Ральф не пошел в дом, а свернул на тропу меж кустов. Скрестив руки на груди, он мрачно размышлял о том, что теперь делать, как выпутаться из ненужных ему отношений, в которые он, поддавшись юношескому порыву, сам себя вовлек. Незаметно ему под руку проскользнула тонкая девичья ладонь, И в глаза заглянули печальные ласковые глаза Элеоноры. «Я уложила, папа. Пусть до ужина отдохнет часок», — сказала она. «У него ужасно болит голова». Ральф не выразил сочувствия. Он молча собирался с духом для тяжелого разговора, что перед лицом трогательного доверия Элеоноры было непросто. «Элеонора, помнишь ли ты нашу беседу прошлой осенью?» Она уронила голову и, не говоря ни слова, тихо опустилась на садовую скамейку. «О том, что тебе, быть может, предстоит пережить некий позор?» Ответа не последовало. «Эта угроза по-прежнему существует?» «Да». Шепотом призналась она и тяжко вздохнула. «И твой отец, разумеется, знает об этом?» да — подтвердила она тем же обреченным тоном. Воцарилось молчание. «Я думаю, это губит его», — наконец решительно заявил Ральф. «Боюсь, что так», — тихо согласилась она. «Тебе лучше бы рассказать мне, в чем, собственно, дело». В голосе Ральфа появились нотки нетерпения. «Возможно, я сумею помочь тебе». «Мне нельзя помочь». «Нет», — ответила Элеонора. «У меня сердце ноет от того, что пришлось сказать тебе то, что я сказала тогда. Я не искала помощи, прошлого не вернешь. Я лишь хотела знать твое мнение в правили человек, оказавшийся в моем положении рассчитывать на брак с тем, кто не ведает, о том, что может случиться, и что, как я надеюсь и верю, никогда не случится. Но я не понимаю, что кроется за твоими недомолвками. Неужели ты не видишь, любовь моя?» Ведь я и есть тот самый неведающий, на брак, с которым ты, по твоим собственным словам, не вправе рассчитывать. Почему ты не расскажешь мне все откровенно?» Он уже не мог скрыть своего раздражения, прорывавшегося в его тоне, во всей его манере. Она слегка подалась вперед и посмотрела ему прямо в лицо, словно желая проникнуть в его сердце и увидеть, что там скрывается. И потом, с убийственным спокойствием, как еще никогда в жизни спросила, «Ты хочешь разорвать помолвку?» Он покраснел до корей волос, но в следующую секунду возмущенно воскликнул, «Какие глупости! Мне уже и спросить ни о чем нельзя. Нельзя высказать свои мысли. Наверное, это следствие болезни. Ты стала мнительной, Элеонора. Как можно было так извратить мои слова?» «Я ли не доказал всю искренность и глубину своих чувств, храня верность тебя вопреки всему?» У него чуть не вырвалось вопреки ожесточенному сопротивлению моей семьи, но он отдернул себя, так как очень хорошо знал, что резкое сопротивление матери только прибавило ему решимости и побудило с самого начала занять непримиримую позицию. Кроме того, даже сейчас он не осмеливался открыть Леоноре то, что так долго от нее утаивал – что никто из близких ему людей не одобряет его опрометчивой помолвки. Элеонора молчала, устремив невидящий взгляд на зеленая луга. Потом кротко взяла его за руку и сказала, «Я во всем доверяю тебе, Ральф». «Просто, прости, что усомнилась, боюсь, я и впрямь стала мнительной и окончательно поглупела». Ральф не нашелся с ответом, смущенный тем, что она так точно угадала его потаенную мысль. Он просто обнял ее и попытался утешить, бормоча бессвязные ласковые слова, какие обычно бормочут влюбленные. Через некоторое время они рука об руку пошли в дом. Там Элеонора оставила его, а сама поспешила наверх проверить, как чувствует себя отец. Ральф удалился в свою комнату, злясь на себя за то, что сказал, и за то, чего не сказал. На душе у него по-прежнему царил разлад. В итоге мистер Корбет и мистер Уилкинс сели ужинать, недовольные всем и вся, а в подобных случаях любая малость может послужить поводом к перепалке. Пока Элеонора и мисс Монро находились в столовой, им удавалось сохранять зыбкий мир. Дамы без умолку переговаривались между собой о том, о сём, а в сущности ни о чем, интуитивно понимая, что необходимо заполнять тишину, иначе один из джентльменов скажет другому какую-нибудь неприятность. Едва дамы скрылись за дверью, мистер Уилкинс подошел к буфету и достал бутылку. «Глоток коньяку», — предложил он Ральфу, на беспечным тоном, налив себе полный бокал. «Первое средство при головной боли», «От этой непогоды у меня весь день раскалывается голова». «Весьма сожалею», — отозвался Ральф. «Я рассчитывал поговорить с вами о деле, о моей же Нитьбина и «Так говорите». «Головная боль не мешает мне мыслить ясно, если вы об этом». Ральф отвесил поклон, плохо скрывая насмешку. «Разговор вот о чем. Я хотел бы уладить с вами все дела с тем, чтобы свадьба состоялась в августе». «Элеонора чувствует себя намного лучше, и, я думаю, ей вполне по силам переехать в Лондон и начать привыкать к городской жизни». Мистер Уилкинс смотрел на него каким-то пустым взглядом и ничего не говорил. «Разумеется, я исхожу из того, что наш с вами уговор остается в силе, и мне нужно только составить бумаги, согласно которым Элеоноре будет авансом выплачена часть ее наследства на цели, оговоренные в том же документе». Если мне не изменяет память, именно к такому решению мы с вами пришли в прошлом году, когда назначили свадьбу на август. В замутненном сознании мистера Уилкинса промелькнула мысль, что сейчас он при всем желании не смог бы выложить требуемые тысячи фунтов, не прибегая к услугам кредиторов, которые и без того уже капризничали и в последний раз согласились судить ему деньги только под грабительский процент. Он предпринял неразумную попытку снизить обещанную Элеоноре сумму. Неразумную, потому что ему следовало лучше понимать характер Ральфа. Молодой человек был не из тех, кто легко соглашается на менее выгодные для себя условия без веских и уважительных причин и какой-либо гарантии получить в будущем компенсацию за свои уступки. «Но, возможно, под действием винных паров, мистер Уилкинс возомнил, что у него имеется веская и уважительная причина. «Вы должны войти в мое положение, — Ральф начал он. «Я обещал это до, прежде чем выяснил, как в действительности обстоят мои дела». «До исчезновения мистера Данстера», — проще говоря, уточнил мистер Корбет, устремив на собеседника тяжелый испытующий взгляд. «Да, да, именно». До его забормотал красный как рак мистер Уилкинс и беспомощно осекся. «А кстати, — сказал Ральф, — за его мнимой непринужденностью стоял тонкий расчет. Воспользовавшись состоянием своего визави, выудить у него какие-нибудь сведения касательно таинственной угрозы бесчестья, ибо, зная хотя бы приблизительно, откуда исходит опасность, проще защититься от нее самому и защитить других», «Кстати, вы ничего не слыхали о Данстере с тех пор, как он сбежал в Америку, если верить слухам?» От этого вопроса мистер Уилкинс так переменился в лице, что Ральфа охватил внезапный страх. Оба вздрогнули. Мистер Уилкинс, весь трясущийся, побелевший, силился что-то сказать, но язык не слушался его. «Боже правый, что с вами?» «Сэр!» — воскликнул Ральф, встревоженный, столь несомненными признаками физической немощи. Мистер Уилкинс сел и жестом запретил Ральфу приближаться к нему. «Ничего страшного, главная боль. Иногда ужасно стреляет в голову. Да не смотрите вы так на меня, сэр. Неприятно, знаете ли, когда тебя постоянно разглядывают». «Прошу прощения», — холодно произнес Ральф. После резкой отповеди импульсивный порыв сострадания тотчас угас в нем и сменился любопытством. Но молодой человек предпочел еще пару минут выждать, не решаясь сразу возобновить разговор с того места, где он прервался по вине то ли физического, то ли душевного срыва у его собеседника. Что именно с ним приключилось, Ральф так и не понял. Пока он в нерешительности думал, как вернуться к интересующей его теме, мистер Уилкинс придвинул к себе бутылку... Вновь наполнил свой бокал коньяком и выпил его залпом, как воду, после чего вперил в лицо мистера Корбета настолько суровый и непреклонный взгляд, насколько это было в его силах, взгляд, ничего общего не имевший с выражением проницательных, все подмечающих глаз мистера Корбета, которые пытались заглянуть ему в душу. «О чем бишь мы говорили, наконец», — сказал Ральф самым будничным тоном, словно и в самом деле запамятовал, какую тему они подняли, но не вполне успели развить. «О том, о чем ваши лучше... вам... не заговаривать, — сердито насупившись пророкотал мистер Уилкинс. «Сэр... Ральф вскочил на ноги в бешенстве от того, что «Аторни и Уилкинс позволяет себе так разговаривать с ним». «Да, да», — продолжал между тем Уилкинс, — «я сам знаю, что делаю, и никому не позволю вмешиваться в мои дела и учинять мне допрос. Однажды я сказал это и не был услышан, поэтому все плохо кончилось. Теперь вынужден сказать снова. И если вы намерены являться сюда, чтобы донимать меня дерзкими вопросами и сверлить взглядом, как в последние полчаса, тогда не обессудьте». Чем скорее вы покинете мой дом, тем лучше». Ральф готов был поймать его на слове и незамедлительно уехать прочь, но решил все же дать Леоноре еще один шанс, как он мысленно выразился, хотя его ответ не был исполнен духа примирения. «Вы слишком много выпили, сэр, и не отвечаете за свои слова. В противном случае я сей же час покинул бы ваш дом и более никогда не воротился». «Вот как?» произнес мистер Уилкинс, попытавшись встать в полный рост и придать себе вид трезвого и незабывающего о достоинстве человека. «Предупреждаю, сэр, если вы еще раз осмелитесь говорить со мной и смотреть на меня так, как нынче, то пеняйте на себя. Я позвоню слугам, и они выставят вас за дверь. Зарубите себе это на носу, мой юный друг». Уилкинс сел и, торжествуя победу, зашелся в глупом пьяном смехе. В следующую минуту Ральф не сильно, но твердо сжал рукой его плечо. «Послушайте, мистер Уилкинс», — хрипло произнес он, — «вам не придется дважды повторять мне то, что вы сказали сейчас. Отныне мы с вами чужие друг другу. А что до Элеоноры...» Тут его тон немного смягчился, и он поневоле вздохнул. «Думаю, наш брак не принес бы нам счастье. Мы были слишком молоды, когда обручились, и не вполне понимали самих себя» но я исполнил бы свой долг и сдержал слово, если бы не вы, сэр. Вы сами своим невыносимым поведением обрубили всякую связь между нами. Чтобы слуги выставили меня за дверь, меня, Корбета из Уэстли, я не стерпел бы подобных угроз даже от Пэра, будь он хоть трижды пьян. Последние слова Ральф выкрикнул уже из-за двери, опрометью ринувшись к выходу. Мистер Уилкинс Недвижно застыл в кресле, поначалу клокоча от ярости, затем недоумевая и, наконец, холодея от страха, который в раз его протрезвил, «Корбет! Корбет! Ральф!» понапрасну звал он. Не дождавшись ответа, он встал, открыл дверь и выглянул в ярко освещенный холл. Там все было тихо, настолько тихо, что из гостиной до него долетали приглушенные женские голоса. Он задумался, потом подошел к вешалке и не увидел на ней соломенной шляпы Ральфа. Тогда он опустился на стул в столовой и попытался уразуметь, что, собственно, произошло. Но поскольку он отказывался верить в то, что мистер Корбетт принял окончательное и бесповоротное решение разорвать помолвку, ему почти удалось убедить себя в своей правоте и вернуться к прежнему состоянию обиды и возмущения наглостью юнца. В таком состоянии и застала его Элеонора, когда вбежала в столовую смертельно бледная и встревоженная «Папа, как это понимать?» Она протянула ему раскрытое письмо. Он достал очки, но рука у него так тряслась, что он плохо разбирал слова. «Писано в постарате, адресованное Элеоноре, всего три строчки. Записку доставил слуга мистера Несса, явившийся за вещами мистера Корбета. Эти три строчки Ральф написал, щадя чувства Элеоноры». Но еще не успев опомниться от гнева, и чего греха таить, огромного облегчения, желанная свобода свалилась на него благодаря необдуманному поступку другого, а не его собственным действиям, что отчасти успокаивало его совесть. Итак, вот его записка. «Милая Элеонора, мы с твоим отцом крупно поссорились, и я вынужден был немедленно покинуть его дом с тем, чтобы никогда более, увы, в него не возвращаться». «Завтра я напишу тебе подробнее. Не слишком горюй обо мне. Я всегда был недостоин тебя. Благослови тебя, Бог, любимая моя Нелли. В последний раз я зову тебя этим именем». «Папа!» «Что же это?» — вскричала Элеонора, умоляюще сжав руки в замок. Прочтя записку ее, отец не проронил ни слова, сидел и невидящими глазами смотрел на огонь в камине. «Не знаю!» ответил он, жалобно взглянув на нее. «Должно быть моя злая судьба. Все против меня и тех, кто мне дорог. Ведь так было еще до той ночи. Ведь не в ней же дело, а, Элеонора!» «Ох, папа!» Упав на колени, она спрятала голову на его груди. Он слабо обнял ее одной рукой и сказал, «Когда ты, еще мальчишкой вытони, я читал миф об аресте, которого преследуют злые Иринии» и наивно думал что все это выдумки причуды языческой фантазии бедное мое дитя какое несчастье расти без матери он ласково опустил свободную руку ей на голову таким знакомым ей с детства жестом ты очень любила его нелли шепотом спросил он прижавшись к ней щекой видишь ли в последнее время мне стало казаться что он недостоин тебя Каким-то образом он почуял неладное и начал допытываться. По существу устроил мне допрос. «Ах, папа, боюсь, это моя вина. Я как-то обмолвилась ему о том, что на меня может пасть тень позора». Мистер Уилкинс оттолкнул ее, резко встал и смерил ее мутным взглядом, в котором смешались страх и ярость загнанного зверя. Его нисколько не беспокоило, что от его внезапного рывка она чуть не распростерлась на полу. «Ты, Элеонора, ты...» «Ты?» «Ох, отец, выслушай меня!» — взмолилась она, хватая его за колени. «Я просто спросила его мнение, как будто речь шла вовсе не обо мне еще в прошлом августе. Но он разгадал мою хитрость и прямо спросил, угрожает ли мне позор или бесчестье. Не помню, какие слова прозвучали. Что я должна была ответить?» «Да что угодно! Что угодно, лишь бы сбить его со следа, Боже! Я погиб! Родная дочь предала меня!» Элеонора отняла руки от его коленей и уронила лицо в ладони. Каждый, каждый готов вонзить нож в ее бедное сердце. После минутного молчания вновь раздался голос отца: Не слушай меня. Я часто говорю теперь то, чего совсем не думаю, Элеонора, доченька, прости ты меня! Он нагнулся, поднял ее с пола. Усадил к себе на колени и ласково отвел с ее разгоряченного лба выбившиеся пряди волос. «Ты же видишь, как я несчастен! Будь милосердна ко мне!» Он не захотел проявить милосердия и, должно быть, заметил, что я напился. «Напился, папа!» — ужаснулась Элеонора, посмотрев на него с горьким изумлением. «Ну да, я пью, чтобы забыться!» — покраснев, признался он. «О, горе нам!» — вскричала Элеонора и залилась слезами. «Горе!» «Горе нам! Не иначе Господь оставил нас!» «Тише! Твоя матушка молилась о том, чтобы ты выросла набожной! Надо верить, доченька! Ведь она молилась об этом! Бедная моя Летиция! Хорошо, что ты не дожила до этого дня!» И он расплакался, как дитя. И Леонора принялась утешать его не столько словами, сколько поцелуями, но он оттолкнул ее и строго спросил что ему известно я должен точно знать что то открыла ему элеонора ничего правда ничего папа кроме того что сейчас рассказала тебе ну расскажи еще раз слово в слово хорошо я постараюсь хотя с августа прошло много времени я лишь спросила вправе ли девушка выйти замуж если знает что над ней нависла угроза бесчестия а ее будущий муж о том не ведает это все «Ты уверена?» «Да, он сразу догадался, что речь идет обо мне, о нас». «И не пытался узнать, какого рода бесчестие тебе угрожает?» «Пытался». «И ты его просветила?» «Нет, больше я ни слова не сказала. Сегодня, когда мы были с ним в саду, он вернулся к этому разговору, но я ничего не прибавила к тому, что сказала раньше. «Ты веришь мне, папа?» Он молча обнял ее. Потом снова взял в руку записку Ральфа и перечитал... «Настолько придирчиво, насколько мог в своем сметенном состоянии...» «Нелли», — промолвил он наконец, — «молодой человек знает, что говорит, он недостоин тебя. Его пугает мысль о возможном позоре. Тебе суждено остаться одной и расплачиваться за грехи отца». При этих словах он так задрожал, что Элеоноре пришлось забыть на время о собственной боли и как можно скорее уложить отца в постель. Она сидела подле него, пока он не уснул, и только тогда оставила его и пошла к себе, мечтая о покое и забвении, если эти бесценные блага будут дарованы ей.